Глава 16: О тебе. Ты – обычный человек. Парень, девушка, зрелый мужчина, женщина. Тебе энное количество лет. И тебе попала эта книга в руки. Скажу, друг мой, определенно ты в глубоком духовном поиске. А если этого еще не осознал, то это первые проблески. Чтобы она произвела на тебя неизгладимое в хорошем смысле впечатление – Я делаю эту главу о тебе. Так-то она в любом случае отразится на твоей понятийной матрице самым лучшим образом и восполнить некоторые пробелы понимания себя и мира вокруг. А если нет, то заставит призадуматься, что нужно поменять для повышения личностной, духовной, интеллектуальной, творческой продуктивности. Ты встаешь каждое утро. Начинается день сурка. Хорошо, если он начинается с осознанных, ранее естественно определенных действий, запланированных не на автомат, а на получение конкретных результатов. По примерной схеме. Ранний подъем. Природа просыпается рано. Естественно, для человека просыпаться рано, так же, как и рано ложиться. Рано у всех свое, но оно точно не должно быть позднее шести утра. Универсальный метод чувствует себя лучше. Быть успешным и прочие дела личной эффективности. Душ. Обязательно душ. Контрастный. Сначала горячий, пробудиться, потом два ведра холодной воды на голову. Все, что вам лично нравится в любой последовательности. Очевидная истина. С ночи на утро нужно делать омовение водой. Смыть грязь с ночи. Даже если вы вчера были в суровой бане от плюс 110 до плюс 125 градусов, утренний душ все равно необходим. Во-первых, вы проснетесь. Во-вторых, смойте лишние энергии из тонких тел. В-третьих, взбодритесь. В-четвертых, эта привычка будет со временем приятной. Собственно, как и обязательный душ на ночь. Чтобы смыть с себя все, что накопилось лишнего на теле и энергетики за день. Горячий успокаивает нервную систему. Контрастный, наоборот, бодрит. Ванная горячая успокаивает даже чересчур. Медитация, цигун, тайцзицюань, Разминка, зарядка, ОФПП, физо, йога. Смотря что нравится. Телу, чтобы чувствовать себя хорошо, нужны определенные движения. Лучше, если это конкретно выверенные движения, и в них есть настрой определенной практики. Это нужно для дисциплины и повышения энергетики, а следственно повышения эффективности в течение дня. Завтрак. Не обязательно, но если вам по дизайну положено, то надо. Который еще, между прочим, нужно заработать предыдущими пунктами. Чем он полезнее, тем лучше. Про полезность можно узнать в отдельной главе далее. План на день. Только не говорите, что у вас нет ежедневника. Ну-ка срочно приобретите хороший, такой, чтобы вам нравился, и больше не заставляйте меня за вас краснеть. После завтрака хорошо посидеть минут пять с ежедневником, записав нужные мысли и сверившись со списком дел на текущий день, который вы, конечно же, записали еще с вечера, так как с вечера психика раскручена и интеллектуальные способности на высоте. И вы хорошо представляете, что нужно сделать завтра, то есть уже сегодня. Очень простые пункты, не правда ли? Но начав исполнять уже через 10, 20, 40 и более дней, сразу ощутите мощный результат. Жизнь станет осознаннее, а, следовательно, качество ее повысится на один или несколько порядков. Что лучшим образом скажется на самочувствии и предназначении, а, следовательно, продуктивности вашей земной деятельности. Есть еще один пункт. Это то, что повысит вашу духовность и интеллектуальность. Не развивая это направление, неизбежно придет деградация, так как это высшие энергетические центры и связанная с ними работа. Как это можно сделать? Давайте сначала напишем тогда пункт: Духовность и интеллектуальность. Создайте себе ритуал обращаться к высшим силам по утрам и настраивать себя позитивно. Таким образом на весь день. Если до этого вы еще не дошли или стесняетесь, обращайтесь к хорошим повышающим общий уровень книгам. Список хороших книг будет дан в конце данной книги. Читайте. Хотя бы по 20 страниц утром и 20 перед сном. Желательно не просто классику. Про низкоуровневую роману, любовно детективную ерунду я вообще молчу. Читайте развивающую вас духовно и интеллектуальную литературу. То, что сделает вас умнее и лучше. То, что соответствует вашей натуре и качественно повышает ваше образование. Книги дают образование. То, что образует вас в дальнейшем. Качественно следите за наполнением того, что читаете. Вообще, прервемся. Куда ни глянь, везде свой тип информации. Имея дело с информацией, можно утонуть в ее море. Особой степени высшее искусство контактировать только с тем, что в особой степени нужно именно вам на текущий момент развития. Младенцу не нужна ядерная физика. Впрочем, филологу тоже. А если вы физик-ядерщик и повышаете квалификацию, и она для вас религия, О, религия, кстати, в следующей главе. Не будем мешать все химореактивы в одной пробирке. Ну, конечно, читайте. Свежие выкладки ученых и прочее разберетесь. Если вы физик-ядерщик, то у вас, в принципе, есть интеллект. Так что пользуйтесь им по назначению. Не тратьте время и жизнь на 333 романа про любовь. Лучше культивируйте ее сами, в своем сердце, ко всем и вся. Это я про любовь. Сосредоточьтесь на главном. Получайте системно нужное образование, и вскоре оно принесет плоды. Именно обучение играет качественную роль в становлении вас как личности. Уделяя немного времени утром, пока у вас свежий взгляд на вещи и чистая голова, вы с потрясающей производительностью можете впитывать лучшие знания, данные нам другими светлыми людьми. Всего лишь несколько месяцев или лет, И вы можете получить отличное образование, если будете впитывать информацию вот такими небольшими порциями. Вы эффективны для ее приема часы. Они, кстати, могут быть у вас свои. творческие, отличные, подкорректированные под ваш уникальный образ жизни. Всего лишь простое чтение должной литературы сформирует у вас и в вас новую специализацию. Неплохо, правда? Вдруг вам уже некогда посещать вузы. Осознанность подкралась незаметно и попала в сердце или в голову, в том числе это из разряда учиться надо всегда. Да не всегда, просто в определенное время и качественным образом, чтобы это не съедало ваш новый жизненный ритм, а только давало ему ходу.